Глава 9. С нами БГ. Нехорошая квартира. Кухня. 26 августа. В ту пятницу у Илюхи был последний день стажировки. Со следующей недели начинался учебный год в школе. Мы с девчонками устроили ему на работе прощальную вечеринку с пиццей и вручили конверт с деньгами. А отдел трейд-маркетинга во главе с генеральшей Валерией Расторгуевой притащил практиканту подарок. комбик для его будущей электрогитары. Илюха смущался, вместо благодарности бормотал «Ну чего вы вообще?», но пиццу ел, а на комбике сидел весь вечер не вставая, как будто боялся, что его отнимут. «Ты парень вредный, но хороший», — объявила строгая Валерия. «Мой муж в юности такой же был, я сразу поняла. Надо брать». Это она нам всем в очередной раз напомнила, что счастлива замужем. «После работы мы с Илюхой вместе поехали в нехорошую квартиру. Он, потому что по пятницам привык сиживать в сочевальне. А я по особому приглашению сестры Антонины. Если, конечно, можно назвать приглашением истерический звонок, совершенный, по-видимому, из ванной». «Жозефина Геннадьевна», — пыталась она перешептать звук воды, «ты не планировала заехать сегодня? Если не планировала, заезжай в Непланово. Тут такое...» «У меня дома сейчас две свекрови и два бойфренда. Хочу, чтобы сестер-козлюк тоже были две, для симметрии». «Как это две свекрови?» «Бойфренды меня не удивили. Ты вышла замуж, причем два раза. Давно мы, однако, не виделись». «Никуда я не выходила, но хочу. Выйти из квартиры хочу и побежать в сторону Лапландии, путая следы». Гошина маман вернулась из Питера и почему-то с вокзала приехала сюда. В Воронеж не едет. Сидит, пьет мой неправильный кофе. Потом приехал Гоша, чтобы забрать ее на Мантулинскую. И тут позвонил Антон и спросил, не желаю ли я познакомиться с его мамой Галей. Они как раз через дорогу в торговом центре уже купили торт «Графские развалины». Ну и сказала бы, что не желаешь. Подумаешь, торт. Так мама Галя слышала все. Он по громкой связи спрашивал, идиот. В общем, Гоша с мамой никак не уедут. Антон привез свою маму и торт. и теперь они собираются его резать на кухне. Маме Антона я нравлюсь, Гошиной маман — нет. Гоше не нравится, что я нравлюсь маме Антона, поэтому он всё время молчит. Зато Антон очень разговорчив. Намекает, что ему недавно исполнилось 30 лет. Он тоже старая развалина, так что в торт хорошо бы засунуть свечки. А у меня только 15 штук. «Да, это проблема», — согласилась я. «Мы с Илюхой срочно выезжаем». «Ага». Обрадованно пискнула Антонина и пошла резать пятнадцать свечек пополам. Чтобы добраться побыстрее, мы вызвали такси и, естественно, засвидетельствовали свое почтение каждой пробке города Москвы. Таксист раздражался, громко спорил с женщиной из навигатора: "Сама поверни налево, дура! В бок бэхи я тебя поверну!" И велел из полосы на полосу. Илюха не щадил его чувств. вещал заднего сиденья тоном кота Матроскина, рассуждающего о неправильном бутерброде. «Зря ты, же Жозефина, машину не покупаешь. Женщины водят лучше, спокойнее, по крайней мере. Моя брянская бабушка, знаешь, как на джипе рассекает?» «Мне служебную машину осенью дадут, на Новую Ригу ездить. Вот и не покупаю», — отвечала я, делая страшные глаза. «Сейчас нервный таксист нас высадит посреди садового, а с комбиком особенно не погуляешь». Когда мы, наконец, доползли до нехорошей квартиры, ни одной свекрови не было видно. Зато празднично пахло горелым воском. «Я воткнула в Антонов торт большую церковную свечу, найденную в кладовке художника Шишкина», — рассказала Антонина. «И вы ею заодно изгнали бесов?» — поинтересовалась я. «Нет, их изгнала Марина Игоревна», — возразила сестра. «Очень вовремя зашла. У них в Бурата принтер сломался, а мне Гоша свой привез. Марина Игоревна пришла распечатать кое-что. Как пришла, так свекрови быстро засобирались по домам. Ну и сыновья их с ними. Гошина маман успела гадости наговорить, посочувствовала я. Да нет. Разве что, начиная разговор о чем-либо, с ее точки зрения умным, делала лично для меня сноски. Например, 14-го мы ходили в театр комедии имени Акимова. Акимов, Тоня, это питерский режиссер. Смотрели «Тень» Шварца. Это Тони драматург, они вместе работали. А я, блин, диплом писала на журфаке по «Тени» Шварца в Театре Акимова. Но стойко молчала, чтобы беседу не затягивать. А у Антона славная мама. Простая такая, спокойная, без драматургии. И кофе мой хвалила. Не знаю, почему он раньше меня с ней не знакомил. Ну, 10 лет назад. Видимо, теперь он с ней не знакомит солнечную. «Такой уж у него принцип». «С другой стороны...» — зевнула Антонина. «Я, пожалуй, с Кузиными девушками вообще знакомиться не буду. Сделаю им одолжение и сберегу всем нервы». «А где, кстати, Кузя? Он тут вообще бывает?» Две недели тусовался неотрывно. Но сегодня его мама с леонидочем к себе забрали. Последние выходные перед школой будут баловать и устраивать счастливое детство. А вот ты здесь и правда давно не появлялась. Надеюсь, по причине счастливой любви. Как Боря-то? Но любовь, и тем более Борю, я обсуждать не хотела, так что рванула на кухню без объяснения причин. А там уже сидели Илюха с Мариной Игоревной из Бурата. И летал попугай Исаич. «Гордо реет буревестник черной молнии подобный!» — уточнил попугай. «Буревестник, Тоня, это такая птица», — пояснила ее сестре. а стих написал Горький. «Это, Тоня, такой писатель!» Антонина засмеялась и стукнула меня клетчатым полотенцем, которое висело у нее на плече. Она часто забывает вернуть его на крючок, вымыв посуду, и уже пару раз носила на работу. «Не стих, а поэма, кстати», — заметила сестра. «Кто будет кофе, чай, бутерброды с колбасой? Торт с оплывшим воском?» Илюха хотел сразу все, при том, что на работе съел половину привезенной пиццы. я заедаю в треф возмутился он уже с набитым ртом когда мы с антониной по матерински покачали головами и что же за стресс у тебя позволю узнать? час без еды съехидничала сестра школа конечно мне туда два года еще ходить два это два раза по девять месяцев плюс егэ тысяча дней округлила люха Тут Марина Игоревна, которая до сих пор молчала и пересчитывала распечатанные на принтере листки, посмотрела на Илюху поверх очков и спросила удивлённо. «А ты не любишь школу? Почему?» Илюха чуть не подавился колбасой от правильного бутерброда. «А кто же её любит?» «Я», — парировала Марина Игоревна тоном маститого педагога. «И работала много лет в школах, которые нравились детям». «Ой, да ладно! Городские легенды!» — отмахнулся Илюха, и снова вгрызся в бутерброд. «Гоша с Борей тоже любили свою школу, кстати», — вспомнила Антонина. «А мой химик научил меня играть на гитаре», — вступила я. При слове гитары Илюха перестал на секунду жевать, а Марина Игревна привлекла такие его внимание. «Понимаешь, Илья, школу ругать модно, особенно сейчас. Новый тренд в образовании. Но я считаю лучше вместо этого найти ту, в которой тебе будет хорошо». Подходящую. Вот чем тебя твоя не устраивает? Там скучно. Илюха стал загибать пальцы на одной руке. Другой взял новый бутерброд. Там не учат, а натаскивают на ЕГЭ и еще этим гордятся, как и своей псевдоэлитарностью. И там толком нет нормальных людей. Ни среди учителей, ни среди одноклассников. Был молодой классный русист. Ушел в Зюзинскую школу. Звал меня с собой, но мама пришла в ужас от слова «зюзина». «А как насчет школы БГ?» — спросила Марина игоревна «БГ?» — удивился Илюха. «Он вроде в Питере учился, в физмат-школе». «Какой мне физмат и какой Питер? Мать, ни за что!» «Да нет», — улыбнулась Марина игоревна «Школа БГ? Басманная гимназия?» «Ой, здесь недалеко. На старой или новой басманной?» — обрадовалась Антонина. «На беговой», — невозмутимо сказала Марина. «Там сложная история». Школа открылась в 90-х в особнячке на Старой Басманной. Придумала её команда молодых педагогов-энтузиастов. Назвали Басманной гимназией, сокращённо БГ. Сначала только 10-й и 11-й класс взяли, потом потихоньку добавили 9-й, 8-й, 7-й. В маленьком особнячке эта толпа уже не помещалась, и им дали здание побольше, как раз на беговой. Название БГ осталось. Школа классная. Уклона никакого нет, Там и физику, и литературу отлично преподают. И можно выбрать уровень сложности по каждому предмету. Учителя умеют работать с подростками, все друг друга уважают, дети из разных классов дружат между собой. Угу, и кружатся в танцы, облачившись в одинаковые симпатичные кардиганы. Скептик Люха отказывался верить в чудеса. «Танцев нет», — не сдавалась подростковому пессимизму Марина Игоревна. «И школьной формы нет». Есть много поездок, походов, летом экспедиция, например. Ещё есть театр. Я, собственно, его и создавала, а потом передала в хорошие руки и ушла делать бурата. И репетиционная база есть с инструментами. Гитары, ударные, вся техника. Для тех, кто музыкой увлекается. Илюха из последних сил делал вид, будто его это не касается. «Ну да, ну да», — бурчал он себе под нос. Пойду в волшебную школу БГ, сразу там найду друзей, создам группу и это, полюблю физику. Прям 1 сентября. «Так что тебе интересно?» Снова проигнорировала Марина Илюхин сарказм. «Позвоню ТТ». «БГ!» — хором сказали мы трое. «ТТ» — это Тамара Тимофеевна. Так её дети в школе зовут. У них приняты аббревиатуры. «ТТ» занимается вопросами поступления в БГ. «Двадцать шестое августа!» — взмолился Илюха. «Какое поступление!» «Они как раз добирают в конце лета детей». «Какой класс? Десятый?» Мы снова хором кивнули. «Тома, добрый вечер!» «Марина Зайюльева», — быстро сказала в трубку Марина Игоревна. «Скажи, пожалуйста, в десятом классе у вас есть еще места? Посмотрите юношу. Умный, вредный, все как вы любите. Из семьи Бурата». Илюха, которого уже дважды за день назвали вредным, таращил зелёные глаза. «Теперь я, значит, из семьи Бурата. Бурата Илья Викторович, сын шарманщика Виторию, съёрничал он, когда Марина Игоревна договорилась со своей ТТ. «Так и представься завтра. У тебя в два часа дня вступительный тест по математике и изложение по русскому. А послезавтра собеседование с учителями и учениками. Не бойся, и ничего из себя не строй особенного». «Просто пообщайся, посмотришь, подходят они тебе или нет. Но я думаю, подойдут». «Это... Мать ни за что не согласится на беговую!» предоставил Илюха последний аргумент. «Маму я беру на себя», — легко пообещала Марина Игоревна. «Как её зовут?» «Ирина Павловна». И.П. усмехнулся подросток. И мне показалось, что на его мрачном челе заблестело что-то похожее на надежду. Я решила ночевать у Антонины. «Ты совсем не хочешь говорить о Боре?» — спросила она, прежде чем идти спать. «Нет», — ответила я. Мудрая и подлая Жозефина всё ещё устраивали в моей голове регулярные спарринги, и признаваться в этом Антонине мне было неприятно. «Ну ладно», — не стала она настаивать. «Спокойной ночи. Я вот о Гоше тоже говорить не хочу». Например, о том, что сегодня я первый раз в жизни обрадовалась, когда он, наконец, уехал. Плохой знак, да? Она была расстроена. И у неё, в отличие от меня, были на то понятные причины. «Его мама скоро вернётся в Воронеж, и начнётся у тебя хорошая жизнь», — пообещала я. «Вот прямо с осени. Увидишь». Сестра почему-то всегда верит моим предсказаниям. Вот и сейчас повеселела, помахала мне полотенцем и ушла спать прямо в нём. Я взяла телефон. Там было сообщение от Антона Полякова. «Извинись за меня перед сестрой. Ну, за сегодняшний визит с мамой. Теперь на меня еще и Алла обиделась». «А почему ты это пишешь мне?» спросила я его, немного раздражаясь. «Потому что, похоже, вы с Антониной мои единственные друзья», ответил Антон и поставил грустный смайл. «Иногда из бывших возлюбленных и правда получаются хорошие друзья, которым нечего делить. Но есть чем помочь друг другу. Очень только надеюсь, что Боря, все его Лены, Наташи и Яси подобных сообщений ночами не пишут. Так, придавленная грузом двойных стандартов, я уснула в нехорошей квартире, и мне приснился хороший сон. В нём мы сидели с Борисом Гребенщиковым у моря, и он говорил мне своим фирменным проникновенным голосом. «Верь, Боря, нам, Борисом, можно верить. Мы твои единственные друзья». И во сне я верила.